Глава 58. Причав взгляд, Грейс стоит на коленях в луже крови Соблерога. Спина у неё то вздымается, то опускается в такт тяжёлому дыханию. Нет. Этого не может быть. Неужели Армандо поручил освободитель людей клана ей? Грейс отважная и ловкая, она ни в чём не виновата. Что же мы наделали? С разрывающимся сердцем Смотрю, как дрожащая Грейс встаёт, придерживая лохмотья, в которые превратилось её платье. Губы у неё разбиты, а обнажённые плечи и руки все в сплош всадинах и кровоподтёках. Ноги босые. Она шевелит губами, но барабанный крик толпы заглушает её голос. Тут Грейс поднимает взгляд на меня. И я с испугом осознаю, что у неё на лице нет ни капли страха. Глаза Грейс лучатся болью, болью и решимостью. Она набирает в лёгкие побольше воздуха, а я, влекомая интуицией или Аскай, лечу в пропасть, которая зияет внутри меня. В мгновение я становлюсь всем и повсюду, дуновением ветра, нет штормовым порывом, проносящимся над страной. Вопли людей доносятся до меня словно издалека. Возможно, так и есть. Дрожит земля, сотрясается бездонное ущелье. От его скал откалываются куски, которые исчезают в пропасти. Собирая всю свою энергию, направляю её на Грейс, заслоняя словно щитом. Она что-то шепчет, а я швыряю её слова в человека, которого здесь считают королём. Королём Лиаскай? Мы не проиграли, кричит Грейс так громко, что её слышно всем. Молчащие люди из катаком дворца нашли магические кланы, и мы их освободили. Ради нашей истинной королевы, ради матери и утра, ради Лиаскай. Вдруг я снова возвращаюсь в своё тело, покачиваясь, цепляюсь за перила. Воины хватаются за оружие, один из них бежит к Грейс. которая испугана пятница. До ущелья какие-то 2 м. Я чувствую, как оно притягивает хрупкую девушку. Кто-то продирается сквозь толпу. Это Алекс спешит на помощь Грейс. Некоторые люди ему мешают, другие подталкивают. Прекратите! Что есть мочи, кричу я, но никто не слушается моего приказа. Я лишь кукла. украшение, на которое не обращают внимания, когда дело принимает серьёзный оборот. Перегнувшись через перила, Кассиан вопит: "Сбросьте эту мерзавку в ущелье! И тут растворяются все мои желания и эмоции, вся моя суть. Чудовищная жажда отомстить Кассиану вырывается из меня, разрушая всё остальное, словно я сама стала этим чувством. Я едва ощущаю своё тело, когда наклоняюсь вперёд и толкаю Кассиана, чуть не сбрасывая его с помоста. Увеон удерживался. Ко мне бросаются преданные ему люди. Выпрямившись, глубоко вздыхаю и направляю всю силу Лиаскай на то, чтобы показать им всем, кто я такая. Я твоя королева Кассен. На колене. Леаскай всей своей мощью давит на него, заставляя сначала рухнуть на колени, а затем упасть передо мной на живот. Воины замирают, не решаясь приблизиться к нему. И я дрожу от напряжения. Больше не могу сдерживать невероятную силу Леаскай внутри себя. Она слишком могучая, и без неё мне не сокрушить Кассиана. Перед глазами всё мерцает. Сдадимся. Риккасен поднимется, как ни в чём не бывало. Без меня Ли Аскай тоже не победит короля. Поэтому мне надо стать сильнее, подавить её и выиграть свою собственную битву. Собрав всю волю в кулак, снова беру под контроль тело. Кася на четвереньках отползает к солдатам, трясущейся рукой указывает на меня. Спасите королеву, защитите её. ублюдок хочет лишь спасти свою шкуру. Я быстро оглядываю арену. Алек добрался до Грейс. Не знаю, как им это удалось, но теперь они далеко от королевских воинов. Тут я замечаю знакомое лицо среди снявших маски солдат и на секунду останавливаюсь, сама не понимая почему. Выживший соблерок вырвался и теперь в панике мечется среди воинов, которые заслоняют толпу. Люди то бросаются вперёд, то отступают, будто сами не понимают, чего хотят. Всё бурлит кругом суматоха. Королева надрывается к Кассен. Поведите её в безопасное место. Три королевских воина обступают меня, заслоняя своими телами. Я безуспешно пытаюсь вырваться из этого кольца. Я очень ослабла, но у меня в любом случае ничего бы не получилось. Воины куда сильнее. делать нечего. Придётся прибегнуть к магии Лиаскай, которая может утащить меня за собой. Глубоко вздохнув, прошу её поделиться со мной волшебством. И в следующую секунду я оказываюсь свободна. Изумлённых воинов отбрасывает назад незримой ударной волной. Сжав кулаки, я впускаю в себя совсем немного магии, чтобы быть в состоянии самостоятельно принимать решения. Я не ваша королева. кричу я, и мои слова эхом прокатываются по горам. Вся стихает, будто после мощного удара грома. Я не королева. Я нечто другое. Но я нашла вашу истинную королеву и освобожу её. Этот человек, я указываю на Кассена, который достал из ножен меч. Он её заточил. Она сошла с ума. Восклицает Кассиан знаком, приказывая солдатам снова меня схватить. Вы знаете, с ними такое бывает на пороге смерти. Королевы теряют рассудок, они Королевы не должны умирать, обращаюсь я и к Кассиану, и к себе самой. Ты это знаешь. Истинная королева может вынести мощь Ляскай. Но ты жаждешь власти над людьми. пора положить этому конец. Сорвав с головы корону, Я швыряю её в памоста. Люди испуганно ахнули, даже сама Лиаскаев вздрагивает, словно я сделала ей больно. Но мне не хватило сил добросить Тиару Сталарис до бездонного ущелья. Она валяется в луже крови на арене, и солдаты спешат, чтобы поднять и защитить корону. Однако Грейс совсем рядом. В отличие от солдат, ей даже наклоняться не приходится. Она просто пинает мерцающее голубое украшение. Царестелларис скользит по мокрым от крови камням и с тихим звоном исчезает в ущелье. Ты хочешь войны, ваше величество. Кассен смотрит на меня с ужасом, в котором нет ни капли притворства. Ты хочешь пожертвовать всеми этими людьми, только потому, что не готова примириться со своей судьбой. Я чувствую, что настроение толпы меняется. Люди верят его словам. ха камни относится с возрастающим подозрением несколько пугающих мгновений я не знаю что делать вдруг кось он прав вдруг всё что я затеяла лишь бессмысленное кровопролитие не бывает войны благородной и благой не важны причины по которым её начинают война всегда ужасна меня снова хватает грубые руки в перчатках хочу защититься Попросителя ска ещё немного магии. Однако какой-то королевский воин бьёт меня по голове рукоятью меча, и я падаю, теряя контроль над силой Лиаской. Я словно плыву над ними всеми, смотрю на всё, будто с высоты птичьего полёта. Точно у воздуха есть глаза, которыми я могу видеть. Мне словно показывают фильм из множества кадров. снятых с разных позиций, наложенных друг на друга. Меня куда-то тащит. Ногами скребу по полу. С меня слетела одна туфля, а юбка платья, напоминающего зарю, разорвана почти наполовину. Кассиан раздаёт приказы. Руко он держит на рукояти меча. Мне кажется, будто я вижу в его глазах страх. Интересно. Он видит магию мерцающую в воздухе. кто бы ни был источником этой магии. Кассиан догадывается, что никогда не сможет её контролировать. Наверное, он её чувствует, но не может понять, откуда. Магия разлита повсюду. Вижу на лицах высокопоставленных гостей ужас и неверие. А что там на арене? С изумлением понимаю, что там сражаются люди. Солдаты против солдат. Кто-то защищает Алику с Грейс, которые, прижавшись друг к другу, уклоняются от тех, кто хочет оттеснить их к краю ущелья. Я сомневаюсь. Неужели всё это вправду? Лиаскай фокусирует тысячи своих глаз. Картинка сначала размывается, затем становится очень чёткой. Наконец, в воздухе начинает мерцать магия чудесного пурпурного цвета. Такого я ещё никогда не видела. Это магия окутывает некоторых солдат. Я хочу, нет, требую показать, что скрывается за пурпурным сиянием. Изумление мы знаем двух жителей города воров. А рядом с ними вижу Серафину и её брата-близнеца Камаила. Он слеп, но в бою ничем не уступает своим зрячим противникам. Магия кланов. Наконец-то я их освободил. У Грейс получилось. Её схватили, но она успела выпустить магов. Рядом с ней сражается масочник. Моя армия. Она пришла. Может, она была здесь всё это время. Взгляд Ляска и роем взмывает вверх. Я смотрю на зрителей, которые, кажется, не понимают, убежать им или остаться. Мне бы хотелось, чтобы они убежали. Но их вера слишком глубока, и они не осмеливаются покинуть ритуал, даже если он давно вышел из-под контроля. Новость, что королева сошла с ума и призывает к революции, распространяется словно лесной пожар. Никто не уверен, что хочет последовать за королевой, но и никто не хочет бросить её в беде. Чувствуя внутреннее терзание народа, словно свои собственные. Сама не знаю, как бы поступила на их месте. В какой-то миг я различаю в толпе два знакомых лица, и сердце у меня болезненно сжимается. Так, надо немедленно взять себя в руки. Лемс с Натаниэлем вот-вот доберутся до помоста, где меня всё ещё держит королевские войны. Мои друзья локтями пробивают себе путь сквозь сражающихся Одежда на Танеле похожа на военную форму. Кладска на прикол от букетик из чертополохов. На Лее мя разорванная рубашка. Он такой грязный, что невозможно разглядеть шрам от винкуласа. Мой друг прикрывает глаза рукой, защищаясь от лучей утреннего солнца. Леем столько времени провёл в тёмном фургоне, и свет его ослепляет. Мне нужно к нему. Но Леяскай не пускает. Такое ощущение, будто я взлетаю. Наши с Лиаской взгляды устремлены на фургоны, вокруг которых валяются мертвые солдаты. Все фургоны открыты. Кто-то из узников пал в бою, другие сбежали, оставшиеся о чем-то спорят. Посмотрев на них, я хочу вернуться к Лемму, которая отчаянно пробивается ко мне. Назад, требую я. И лиаское шипение шумит у меня в ушах, повинуется. Я стою среди солдат и королевских воинов, совершенно дезориентированная. Голова гудит. "Ваше величество!" кричит кто-то. Джейсон, тот самый воин, давший мне букетик из чертополохов. "Ваше величество, вы не ранены?" Голова раскалывается. Может, у меня идёт кровь? Проверить не могу, потому что мне заломили руки. Кто-то сжимает мою ладонь, и вдруг я чувствую о мероприятие. Я не знаю. Со всех сторон доносятся приказы. Кассиан возмущается, почему эвакуация длится так долго. Боишься монстр. Мысленно усмехаюсь я. Правильно делаешь. Натаниэль и Лиам почти здесь. Мою ладонь снова утешающе сжимает. У меня начинают дрожать руки, а затем и всё тело. Джейсон озабоченно меня разглядывает. Мне нехорошо. Лгу я. Нужно. Начиная задыхаться, и Джейсон заставляет какого-то воина отпустить мою правую руку, чтобы я отвернулась, иначе меня сташнит прямо на него. И тут я вижу слева какую-то тень. Рефлекторно тянусь к ней, и в сердце вспыхивает надежда. Королевский воин, стоящий слева, вкладывает мне в руку меч. Кто сражается, у того есть надежда. У кого есть надежда, тот в силах победить. Возможно всё. Королевский воин снимает маску. Я догадалась, что это Алис, хотя масочники сделали её выше и внушительнее. На эти умные голубые глаза невозможно не узнать. Она подпрыгивает на лестнице и кричит, не обращая внимания на шум. Далой истольника, далой предателя. И тут королевский воин рядом со мной падет. Джейсон вытаскивает из его тела меч. Меня снова мутит, но я беру себя в руки. Схватив какое-то знамя, бегу наверх вслед за Алис. За Алиаскай, кричу, высоко подняв меч. Освободите истинную королеву. Стольник мне нужен живым. Наконец я вижу её, свою армию. Раньше я считал, что бой это лишь честный поединок двух людей. желающих выяснить, кто из них лучше сражается. Теперь эти представления рассеялись. Возможно, они умерли вместе с ирландской девушкой, которая владела жаждой странствий, которая любила сказки. Больше её нет. Возможно, она умерла вместе со своей сестрой Скрытой тенью. Мои воины защищают Грейс, самого отважного человека из всех нас. Остальные сбрасывают магическую маскировку и неожиданно для своих врагов появляются в самой их гуще. На моей стороне королевские воины, слуги, солдаты и множество людей, которые притворялись простыми зрителями, пели песни и аплодировали, убаюкивая мнительность Кассиана и его союзников. Вот масочник Артус. Ляскай показывает мне сияние его магии. Как он отважен и решителен. Едва освободившись из заточения, где прошла вся его жизнь и жизнь родителей и предков, он без колебаний отправился на бой против своего мучителя. За меня сражается Эллен, молодой королевский воин, которому Кассиан приказал отрезать язык. Я в долгу перед ними за их мужество. Я должна им истинную королеву. Почти все простые зрители разбежались. Совсем немногие встали на нашу сторону. Пусть они и неподготовленные бойцы, но всё равно могут повлиять на исход боя, потому что теперь мы в большинстве. Надежда придаёт сил. Или дело в Ляскай? Я размахиваю мечом, будто он ничего не весит, быстро отражаю удары и атакую. А в ушах у меня раздаётся голос Люсинды. Майлин, с противником, не против него. Терпение, а затем бей. Ударом обезруживаю напавшего на меня солдата и тяжело раню его руку. Сражаться он сможет не скоро. Запрыгиваю на ступень выше. Если вы хотите уйти, спокойно уходите, заявляю я. Никакого бессмысленного кровопролития. Мне нужен стольник, и нужен живым. Ещё глазами Кассиана, но не вижу ничего удивительного. Вокруг дикая суматоха битвы, и мои слова о бессмысленном кровопролитии звучат как насмешка. Раненные отползают, пытаясь найти безопасное место, а первых погибших просто затаптывают. Я с облегчением вскрикиваю, заметив Лиама и Натаниэля, бьющихся бок о бок. Лиам стоит справа, а Натаниэль левша, слева. как они защищают слабые руки друг друга. Хотелось бы мне пробиться к ним, но я понимаю, что нам с Алис нельзя покидать лестницу. Это самая выгодная позиция. Пока Лем и Натаниэль сражаются вместе, прикрывая друг друга, с ними ничего не случится. Они бьются рядом так, словно всю жизнь только этим и занимались, словно слились в одно существо. Какой-то неожиданный крик заставляет меня обернуться. Заглянув в отверстие между деревянными ступеньками, вижу Грейс, которая закрывает лицо руками, будто кто-то собирается её ударить. Что её так напугало? Алис, окликаю я свою соратницу, взбегая по лестнице. Сверху лучше видно, что происходит. Нет, хрипит Алис. Я в ужасе открываю рот. Кассиан стоит над телом, распростёртым в луже крови. Это Алек. вытащив меч из груди Алика, Кассен хватает Грейс. Леска и позволяет мне услышать, что он говорит. Ты пожалеешь. У тебя будет предостаточно времени для раскаяния, пока ты будешь падать в ущелье. Грейс отступает. Я перепрыгиваю через перила, приземляясь жёстко затон на ноги. Стольник, громко кричу я. Твои услуги больше не нужны. Почему ты ещё здесь? Кассиан оборачивается ко мне, медленно пятясь. Он волочёт Грейс к бездонному ущелью. Она не сводит взгляда с неподвижного тела. Я же, не глядя, прохожу мимо Алика, все мысли только о Кассиане. Ему хватит секунды, чтобы всё изменить. Алис опускается на колени рядом с Аликом. "Думаешь, что ты можешь победить?" кратчево спрашивает Кассиан, словно флиртуя со мной. Значит, ты в половину не так умна, как я думал. Думаешь, твое правление будет длиться вечно? Хочу увидеть твое лицо, когда ты поймёшь, как ошибался. Кассиан хохочет. Но ведь Анна одлица вечность. Ты не можешь меня убить. Нет, всё не так просто. Если сбросить Кассиана в бездонное ущелье или окунуть в лаву, никакое бессмертие ему не поможет. Но тогда я получу его кровь, а не освобождение истинной королевы. После моей смерти в Лиоскай снова наступит хаос. И всё же я попытаюсь. Взмахнув мечом на нашу два коротких вялых удара, которые он с лёгкостью отражает. Даже если так. Разве ты не слышишь? Он представляет ладонь Куху. Увы, но это не блеф. У меня за спиной раздаётся топот копыт. Садников так много, что земля трясётся. Ты ведь не надеялась, что я собрал всю свою армию здесь, в одном месте. Езвительно усмехается Кассиан. Ой, ты и впрямное это рассчитывала. Но что хуже всего, устроила эту бойню. Кто помогает тебе вести войну, королева Чертополох? Неужели Бестолочбетжет? Знаешь, почему я сделал этого мальчишку генералом? Бюджет очаровательный, мало и нравится людям. Но в остальном пользы от него никакой. Им легко управлять. Он снисходительно пожимает плечами. А вот у вас это делать некому. Как глупо. Заслышав за спиной шаги, я оборачиваюсь. Проклятие. Солдаты Кассиа на подоспели на подмогу. Их очень много, а мы с Алис остались вдвоём. Кассиен внезапно падает на меня. И мы созвоном скрещиваем клинки. Пусть видит, как быстро и умело я могу отражать его удары, когда не хочу, чтобы меня задели. Известно ли тебе, с наслаждением выговаривает Кассен, какое преимущество имеет свежая кавалерия? Она перевернёт исход битвы. Преданные мне всадники просто будут теснить твоих воинов-недоучек, пока они не сорвутся в пропасть. А я уж позабочусь о том, чтобы ты видела лицо каждого из них, когда они полетят в бездонное ущелье. Тревога за соратников вспыхивает во мне точно пожар. Однако сейчас я могу думать лишь о своём собственном незавидном положении. Я бы позвала на помощь Лема, но боюсь, что он меня услышит и Кася набьёт его у меня на глазах самым первым. Не успела я так подумать, Как вдруг услышала звон клинков. Это Лем и Натаниэль. Понятия не имею, как они нас нашли. Они прорубаются ко мне через солдат Кассиан. Но противников куда больше. Поэтому ни Лем, ни Натаниэль не могут защитить меня от Кассиана. Кассиан играет со мной и с Грейс, которая стоит у него за спиной. Иногда он нападает на меня, затем резко отступает, угрожая сбросить Грейс в пропасть. Она смотрит пустыми глазами на бездыханное тело Алика, на всё же пытается освободиться, обойти Кассиана или вскарабкаться по скале. Однако Кассиан не пропускает её, а скала слишком гладкая. Мы слышим приближающихся всадников. Воинам Кассиана это придаёт сил, а наши падают духом. Три солдата надвигаются прямо на меня. Стараюсь увернуться, но чувствую тяжесть в руках и ногах. Поэтому движение выходит слишком медленным. Кто-то бьёт меня мечом по бедру, и я вскрикиваю. Натаниэль зовёт Лиам: "Ты мне нужен. Давай, сейчас". Нет, глаза меня не обманывают. Лиам бросает меч. "Что ты делаешь?" испуганно думаю я. Натаниэлю дважды повторять не нужно. Он прикрывает Лиама и бросается в атаку. И тут происходит что-то невероятное. Появившееся из ниоткуда облако заволакивает солнце, и солдаты Кассиана в ужасе кричат. В следующее мгновение они с испуганными воплями размахивают мечами, будто мы раздвоились, а то и расстроились. "Это не в заправду", нацаживает глотку Кассиан, но по его лицу видно, как он напуган этой незримой атакой. "Идиоты, это же персонажи легенд иллюзии. Они и заберут нас", надрывается кто-то. Тёмные духи заберут нас. Какой-то солдат вдруг вскрикивает, хватаясь за руку. Он коснулся меня, он порвал мою руку, он. Тут солдат срывается на вопль, и его поведение даже мне внушает страх, потому что я отчётливо вижу, рука у него цела. В воздухе густеет странный запах. Это же дым огня. Какой у Лема взгляд. Боже мой. От того, кто мне так злобно улыбнулся, я бы с криками бросилась бежать. Лем творит магию. Но как это возможно? Сейчас же белый день, ночи луна давно скрылись. Это он, вопит Кассен, указывая на Лема. Тёмные духи не настоящие. Это всё проклятая магия от Качаснов. Убейте человека клана, тогда большинство солдат собирается последовать приказу Кассена. Но Натаниэль Салис Слаженно работают вместе и отбивают все удары. Маргнув, глазами Лиаска я вижу иллюзии Лем это тонкие, вытянутые фигуры. Не будь у этих существ рогов, они бы всё равно возвышались над ними. Обнажив клыки, они бьют противников длинными когтями, которые вооружены острыми мечами и ржавыми секирами. На памости раздаются громкие шаги, и мы все вздрагиваем. Иллюзия ускользает от меня. Подняв глаза, я вижу, что горит флаг. Джейсон стоит наверху, сжимая пылающее знамя в руке. Всадники Кепаха скачут сюда, кричит он. Кепах сражается на стороне королевы Чертополоха. Ещё больше воинов, ещё больше смертей. Но часть меня ликует, ведь прибытие кепаханских всадников меняет расклад сил в нашу пользу. человек клана. Прикончите его, почти рычит Кассен. Я медленно наступаю на него. Свежая кавалерия перевернёт исход битвы, тихо говорю я. Отзови своих людей и сдайся. Больше никто не умрёт. Кассен прищуривается. Оморот все, все. Это твой мак клана первым. Кассен высокомерно улыбается, будто не сомневаясь в победе. И я бросаю взгляд через плечо. Алиса безоружели. Анатонеле, видимо, ранили. Он сжимает меч в правой руке. Больше они не продержатся. Противник превосходит их всем. Лем. Улыбка у него очень высокомерная. Куда там косяно? Лем улыбается Ниму и Нимне. Он улыбается Грейс.